Только сама Екатерина в последующих указах, особенно по делам о пытке, напоминала подлежащим властям о статьях наказа как обязательные постановление, и к чести ее, надобно прибавить, строго настаивала, чтобы ни под каким видом при допросах никаких телесных истязаний никому делано не было.